Глава восьмая. Ойкнув, я прикрыла глаза. Булавку, уколовшую меня в бок, тут же выдернули. «Как вам?» Одна из модисток вскинула вверх руки, сотворяя прямо в воздухе магическое зеркало. Это платье я уже видела, но теперь вместо наколдованного макета из ткани и золотистых цепочек на мне был самый настоящий шитый наряд, который не рассыплется на составляющие, если колдуни перестанут концентрироваться на удерживающих заклинаниях. «Очень красиво», — выдохнула я, нисколечко не кривя душой. Или мне показалось, или они все синхронно выдохнули. Я бросила взгляд на Бристью, которая стояла у окна гостиной, и смотрела куда-то вдаль. Девушка будто силилась что-то углядеть за белоснежной ледяной стеной из снега. «Сейчас мы высушим ваши волосы и соберем их в прическу», — защебетала самая молоденькая из модисток, устанавливая невысокий пуфик рядом со мной. «Присаживайтесь». Я тряхнула мокрыми тёмно-синими волосами, обдавая брызгами модисток, которые выгнали меня из купальни, не позволив понежиться в горячей пенной воде, и опустилась на предложенный пуф. Возможно, мне послышалось, но Бристия, заметив мою выходку, совершенно по-девичьи хихикнула. Одна из женщин поставила рядом со мной светло-фиолетовое в тон нижней юбки платье туфли на высоком тонком каблучке, другая запустила руки мне в волосы, посылая волну жара. А я почему-то невольно сравнила её магию с магией Сагана, который при первой нашей встрече помог мне высушить локоны. Закрыв глаза, я отдалась в их руки, позволяя наносить на лицо макияж и укладывать волосы в волосы высокую замысловатую прическу. От мысли о предстоящем Бали сердце замирало, а потом начинало бешено биться где-то под горлом. Да, сегодня я предстану перед всем Высшим Светом как победитель состязания стихий. Вторая Селенер, одержавшая победу. Вот только это всё было ложью. Ну и пусть, зато благодаря этой лжи я смогу разузнать у представителя Ложи, что случилось с моим отцом. Невольно в памяти всплыли слова ректора о том, что от моего вопроса будет зависеть моя дальнейшая судьба. Глава Академии двух Богов сказал, что если я подберу достойный вопрос, то это может помочь мне с будущим членством в Великой Ложе. Но не это было моей целью. Не скрою, я бы с радостью вступила в их ряды, но позже, после того, как сделаю все, что должна. А список моих планов рос нереальной скоростью. Помимо поисков родителей, я должна была отблагодарить Сагана и подруг. Драфок тоже входил в список тех, кому я должна. Вот только никто из них не просил у меня помощи, не говорил, что она им в чем-то нужна. Поэтому я просто помнила и была готова прийти на выручку в любое время дня и ночи. «Посмотрите», — попросила девушка, создающая из моих волос прическу по последней моде королевского двора. Магическое зеркало разделилось на два овальных фрагмента. Один завис у меня перед лицом, а второй за спиной, позволяя рассмотреть шедевр со всех сторон. Надо отдать этой колдуне должное. За неполный час ей удалось уложить мои волосы так, будто этим занималось по меньшей мере пять человек на протяжении суток. Да, тут я преувеличиваю. Но мне и впрямь очень нравилось, насколько легко падают завитые темно-синие локоны, обрамляя лицо, и то, как из множества косичек, которые были вплетены небольшие светло-фиолетовые цветы, собирается тугой узел на затылке. Выше мне вдели тонкие золотые цепочки, которые при лёгком наклоне головы касались кожи на плечах. Вот за это им отдельное спасибо. Увы, но все драгоценности семейства Селинер были распроданы в первые годы после пропажи отца. «Спасибо!» — поблагодарил я чародейку. «Всё хорошо? Ничего не менять?» В её голос просачивался испуг, а я не понимала, откуда такая реакция. Я не королевская особая, даже не одна из приближённых ко двору. Совсем недавно модистки вместе со своими служанками Практически ворвались в комнату для примерки и ушли, не попрощавшись. А сегодня лебезили и интересовались моим мнением. Да то, как они выгнали меня из купальни, было похоже на их первоначальное отношение ко мне. Скорее всего, они просто переживали, что не успеют привести меня в человеческий вид. «А вам как?» — обратилась одна из девушек Бристия. Чародейка смерила взглядом вначале обратившуюся к ней служанку, создавшую из моих волос прическу, а потом уже и меня. «Для приёма подойдёт, но не для королевского бала». «Бриз!» — осадила я её. «Мне кажется, что ты перегибаешь». «Я?» — хмыкнула колдунья. «Эти косички вышли из моды уже года три как. Сейчас отдают предпочтение практически распущенным волосам с нитями жемчуга. А вот живые цветы зимой смотрятся пошло». «Переделаю». Тут же признала свою ошибку девушка и принялась вытаскивать из моей головы заколки. а я вздохнула, понимая, что ещё не скоро встану с пуфа и разомну затёкшие от долгого сиденья ноги. «Макияж тоже можно улучшить», — теперь подруга пристала к другой девушке. «Добавить чёрного в уголка глаз и выделить скулы». «А эта тёмно-бордовая помада выглядит уж слишком броско для её лёгкого образа». Вот не знаю, то ли она действительно видела столько недостатков в моём внешнем виде, то ли хотела добавить работу чародейкам, Но еще столько же на одном месте без движения, и я не просижу. Через минут двадцать, которые мне показались целой вечностью, в дверь постучали. «Я открою», — опередила одну из модисток Бристи, а, проходя мимо, мне шепнула. «Доверься мне, они пытались из тебя пугало сделать». Одна из модисток, услышавшая слова подруги, нахмурилась и поджала губы, но ничего не сказала. «Мягкой тьмы», — поздоровался с колдунью визитёр, от его голоса у меня по коже пробежали мурашки. «Мы, кажется, с вами не знакомы». «Бристия Абдурн», — первой представилась соседка. «Проходите, мастер Саган». «Вижу, наша победительница ещё не готова», — хмыкнул он, останавливаясь позади. «Конечно, не готова», — легко отозвалась подруга. «Если бы я не вмешалась, шер стала бы посмешищем всего королевского двора. Где только Академия нашла этих мастериц». «Вот оно, значит, как». а мне от его тона сделалось не по себе. «Сейчас всё будет», — залепетала одна из женщин бледнее на глазах. «Не серчайте, мастер». А я, кажется, поняла, почему сегодня они вели себя настолько сдержанно. Неужели на них у моего куратора есть влияние? «О, братья-близнецы, да кто же этот мужчина?» «Посмотрите, пожалуйста», — прошептала девушка, вновь возвращая магическое зеркало. На этот раз макияж был лёгким, отделяя лишь глаза, которые казались больше обычного. Пропали белила в прошлом с таким усердием наносимые мне на кожу, и не понравившаяся брести и помада. Осталось лишь несколько темных линий на щеках, делая черты лица еще острее, и добавился прозрачный блеск на губах. Волосы, собранные в косички, распустили, теперь они синими волнами падали на плечи. Лишь несколько пряди было собрано на затылке и переплетено золотистой цепочкой. Видимо, о таких прическах говорила Бристи. Но, увы, нитых жемчуга у девушек с собой не оказалось. Самостоятельно надев на ноги туфли, я встала с пуфа, улыбнулась модисткам и служанкам, помогавшим мне с преображением. «Благодарю». Они вновь выдохнули, словно по команде, а я заметила осторожные взгляды, которые не бросали на Сагана. «Мягкой тьмы, мастер», — я повернулась и присела в реверансе, умудрившись не упасть с каблуков. На чародей красовался чёрный сюртук с железными бляхами, и тканевые чёрные штаны. Но больше всего меня порадовали тёмные кожные ботинки. Если я вдруг наступлю ему в танце на ногу, то он этого даже не почувствует». «Мягкой тьмы студентка Шерил», — усмехнулся маг, перехватывая мой взгляд. Его волосы были собраны в привычный хвост и казались ещё ярче на фоне чёрного цвета, который он, по всей видимости, любил. «Прекрасно выглядите», — добавил он, а потом посмотрел на женщин, собирающих свои вещи. Они хорошо постарались. Брести Алиш усмехнулась на эту реплику и шагнула ко мне. «Хорошего тебе вечера». «Спасибо». Я обняла подругу, не заботьтесь о том, что могу помять наряд или испортить макияж. Удела их там», — шепнула мне колдунья, отстраняясь и поправляя одну из цепочек, которая зацепилась за платье девушки. «Готовы?» — Саган подал мне руку. «Я перенесу нас сразу во дворец. Все приглашенные из академии уже там». Мы немного опаздываем. Поймав хитрый взгляд подруги, направленный на моего мастера, я вложила свою ладонь в его, и мы вместе шагнули в открывшийся огненный портал. Всего секунда, два шага, и мы стоим в полутемном коридоре с высокими стенами и рядом окон, за которыми играется ночная метель. Научь меня потом открывать порталы без абсельской пыли. Как нибудь. Уклончиво отозвался мужчина, увлекая меня за собой. стоит поспешить, если не хотим прибыть после королевской четы. Стук каблучков о камень отбивался от голых высоких стен и жутко действовал на нервы. Вместе с тем я не могла быстро передвигаться, привыкла за свою жизнь в академии к плоской подошве туфель, которые нам предоставляли вместе с формой. Их только Фелли игнорировала и успевала за мной летать на каблуках, постараясь я ни во что не увязываться. Попросил мастер, ведя меня по освещенным коридорам, Впереди уже виднелся огромный белоснежный холл. «Во что я могу тут ввязаться?» Пожалуй, плечами стараясь не сбиться шага и не споткнуться о неровно лежащие камни. «Много не пей», — продолжал поучать меня чародей. «С незнакомыми мужчинами никуда не выходи». Я отдернула его за руку, назад. «Помедленнее», — осведомился он, останавливаясь и разворачиваясь ко мне лицом. «Что за нотация?» «Саган, и я не маленькая девочка, и знаю, что можно делать, а чего нельзя». «Уверена?» — колдун насмешливо скинул брови. «Тогда приношу свои извинения». «Что ты, кстати, сделал с модистками?» «Абсолютно ничего», — солгал он. «Они просто делали свою работу. Понимая, что ничего конкретного от этого человека я не добьюсь, по крайней мере, пока что, протянула ему руку. «Прости, это нервы». «Я понимаю. Мужчина обхватил мою ладонь и в этот раз пошел медленнее. Осталось немного. Поторопись». Он оказался прав. Из-за поворота показалась двустворчатая распахнутая дверь из белого дерева. За ней находился огромный зал с тонкими высокими окнами и светло-голубыми колоннами, поддерживающими свод вдоль стен. Центр помещения пустовал. Гости словно специально огибали то место, где в скором времени должны танцевать пары. Напротив двери в другом конце бальной зала стояло три трона. Отличались они только высотой спинок, но и так было ясно, что по центру место принадлежит королю, по правую руку — наследному принцу, а по левую — королеве. Вдоль одной из стен тянулись столы, накрытые голубыми скатертями, уставленные тарелки с лёгкими закусками. Меж гостей же лавировали пажи в одинаковой голубой форме и разносили напитки. Саган ободряюще мне улыбнулся и поддержал, когда я переступала через высокий порожек. «Если кто и заметил наше опоздание, виду не подал». Да и взгляды, бросаемые в нашу сторону, не были вызывающими. Скорее всех интересовало, кто сейчас находится рядом с королевским магом. Сведя лопатки вместе, я легко улыбнулась, тем самым пряча волнение. Мне надо продержаться совсем немного времени. «Как скоро меня представить человеку из ложа? Поинтересовалась я, увлекая своего учителя к столам с закусками. Стоять у двери совершенно не хотелось. Скорее всего, к концу вечера. Также улыбаясь, отозвался мужчина, Я обвел помещение взглядом. «Как тебе, королевская резиденция?» Честно говоря, ожидала большего, но помимо Сагана к моему ответу прислушивались еще и две дамы в пышных платьях, стоящие неподалеку. «Настолько волшебно, будто я в сказке!» Улыбка вышла натянутой, а чародей мне подмигнул, давая понять, что я отвечаю верно. Обменявшись еще парочкой ничего не значащих фраз, я заметила краем глаза знакомую фигуру. Извинившись перед кавалером, которым на этот вечер стал мой преподаватель, прервала наш разговор и повернулась. У окна и впрямь стоял маркиз Кутюн, и общался он с мастером Гимли. Решив, что необходимо поздороваться с родственником, я повернулась к двери, словно почувствовала. В дверях появилась пятерка стражей в парадной синей форме. Они расступились, воинственно устраивая руки на эфесах мечей, приточенных к поясам, и открыли путь трем людям. Я присела в глубоком реверансе, так же, как и остальные приглашённые дамы. Мужчины согнулись в поклонах. А я краем глаза отметила, что Саган кланяется не очень-то и уважительно, то есть не так низко, как следовало бы. Король шёл на шаг впереди королевы. За ними, ещё отставая на шаг, следовал наследный принц. У всего семейства были волнистые золотисто-каштановые волосы и яркие зелёные глаза. Но мне почему-то показалось, что у королевы они перекрашены с помощью магии. Наряды королевской семьи должны были задать новую моду на ближайший год. На короле красовался чёрный камзол с яркими малиновыми вставками и большими пуфами на рукавах. Узкие штаны из яркой малиновой парчи были заправлены в высокие мягкие чёрные сапоги на тонкой подошве. В таком наряде можно гулять по летнему саду или по пустынным коридорам дворца. Королева выбрала для себя платье без рукавов с пышными юбками такого же малинового цвета. Ли в платье украшали тонкие черные нити, разбавляя эту яркость. Только Рамун, шествующий к тронам с высоко поднятой головой, оставил предпочтение простому черному наряду. Лишь платок на шее был в тон нарядом королевской семьи, разбавляя мрачность. В полной тишине правящая семья прошла по залу и остановилась у небольших ступенек, ведущих к креслам. Стать! скомандовал король. Гости выпрямились и устремили взгляды на своего монарха. «Наступил день, когда все мы можем собраться в этом зале и отпраздновать великое событие», — он говорил сам, игнорировал присутствие глашатая, который стоял неподалеку и не находил себе места. «День, когда Великая Академия Двух Богов выбрала сильнейшего мага этого года. Каждый раз мы слышим новые фамилии и имена, каждый раз видим новые лица и каждый раз благодарим их за то, что они служат нам». «В этот раз победителем стал...» Король, наконец, повернулся глашатой и протянул руку, унизанную перстнями за свитком. «Стала Шерил Селинер. Гости захлопали в ладоши, натянуты заулыбались. «Иди!» Саган недовольно подтолкнул меня в спину. Чувствуя, как не имеют ноги, я сделала первый шаг, потом еще один. Овации стихли, и в гробовой тишине был слышен лишь стук каблучков о паркет. Я медленно подошла к королевской семье и присела в глубоком реверансе. «Рад познакомиться с вами, Шерил Селинер. Голоса правителя не было и намека на радость. «Поздравляю с победой!» Я выпрямилась, отмечая легкую седину на висках монарха и тонкую вязь морщин на лбу. «Благодарю, Ваше Величество! Моя магия служит короне!» «Приятно это осознавать!» — усмехнулась королева, позволяя себе немного вольностей. «Желаю вам приятного вечера!» «Благодарю!» Я вновь присела в реверансе, чувствуя на себе больше сотни взглядов. Рамонт молчал. «Да начнется бал!» — скричал глашатай, спасая меня от неловкой ситуации. А я очень надеялась, что не опозорилась и все сделала правильно. Правитель подал руку жене, зазвучала музыка. Я отошла в сторону, удивляясь тому, как легко они исполняют королевский танец. «Вы со мной не потанцуете?» Словно льдинками по шее провели. Я вздрогнула и обернулась. Передо мной стоял наследный принц. На его губах играла лёгкая улыбка, а в глазах горел ледяной пожар. «Прошу меня простить, но этот танец я уже пообещала?» Ширилл. Саган опоздал всего лишь на мгновение. «Тогда пообещайте мне следующий». Рамунд не спешил отступать, а гости уже кружили по паркету в безумном ритме танца. Я вложила свою ладонь в ладонь мастера. «Хорошо, ваше высочество, я обещаю вам следующий танец». Возможно, мне послышалось, но Саган скрипнул зубами. Мы влились в ряды танцующих. Я чувствовала, как обжигает мне поясницу ладонь чародея, и не могла понять, это его магия или мне просто кажется. Музыка, казалось, ускорялась каждой проигранной нотой. Я полностью подчинялась партнёру, стараясь не сильно топтаться ему по ногам. Колдун вёл уверенно, направлял твёрдой рукой. Закручивал так, что калейдоскоп красок долго не хотел обретать былые формы. Но мне почему-то казалось, что мы двигаемся быстрее других пар. «Что-то не так?» — выдохнула я, когда он в очередной раз отпустил меня, а потом резко прижал к себе. «Всё так?» — процедил сквозь зубы Саган, делая шаг назад и увлекая меня за собой. «Ты даже искру мне не заблокировал перед тем, как солгать?» — фыркнула я, делая три быстрых шага в сторону. «Всё хорошо». Я хмыкнула, глядя ему в глаза. И пусть колдун был выше меня на целую голову, сейчас это даже давало преимущество. «Неужели у вас от меня секреты, мастер?» Елейно протянула, я чувствую, как ноги от такого темпа уже горят. С одной стороны, я мечтала, чтобы эта пытка поскорее закончилась, а с другой был маг, который что-то от меня скрывал. Мимо со скоростью вихра пролетели король с королевой, которые, казалось, даже не запыхались. А для меня оставалось огромной тайной, как женщина умудряется выполнять все эти па в пышном и неудобном платье. Поговорим об этом позже. Обрубил чародей. Сейчас тебе предстоит танцевать с наследным принцем. Не стоит будущему королю ждать. Я даже ответить ничего не успела. Музыка прервалась, гости расступились, пропуская короля с королевой к трону. На них смотрели, им завидовали, их любили. Я присела в неглубоком реверансе благодаря кавалера за танец. Саган церемонно поклонился и отошёл к столу. А вновь зазвучала музыка. На этот раз она была медленной и лиричной, созданной специально для медленных танцев, за которыми можно вести непринуждённые беседы. «Шерил?» Слух царапнул голос, от которого появлялись мурашки. И мурашки были отнюдь не из приятных. Улыбнувшись, я приняла руку наследного принца. Всё же танец был обещан, чародейка должна держать своё слово. «Вы великолепно выглядите», — холодно усмехнулся Рамонт. «Благодарю». Я вернула ему улыбку. «Вы тоже весьма хороши». Да, мой комплимент был явно не тем, который хотел услышать в ответ принц. Но и я сейчас была не готова к светским беседам. Хотелось поскорее отделиться от танцующих, смочить горло и поговорить с одним несносным чародеем. «Как вам дворец?» Учтиво поинтересовался парень, медленно кружая меня по залу. К сожалению, я видела не так много. Пожалуй, плечами придерживая юбки. Я могу исправить это недоразумение. В глазах принца промелькнуло нечто такое, с чем я не хотела бы иметь дел. С удовольствием приму ваше предложение, но в другой раз. Сегодня хотелось бы насладиться праздником. Рамонт был явно разочарован моим ответом, но виду не подал. Да, я вас понимаю, Шерил. Сижу в какой-то степени, этот бал организован для вас. Вот сейчас он откровенно лгал. Со слов Фелли я знала, что сезон балов всегда начинается в середине зимы. И даже не всегда состязание стихий успевает закончиться к началу празднеств. Просто на один из балов всегда приглашают победителя и показывают его высшему свету, как какую-нибудь зверушку. Но говорить об этом было бы дурным тоном. «Мне очень лестно от этого», — выдохнула я, пытаясь держать между собой и кавалером дистанцию приличия. Но Рамон так и норовил сократить его, прижать меня к себе». Я еще раз поздравляю вас с победой, Шерил. Вы, как никто другой, достойны ее. Я надеюсь, что Палата Магии сможет отыскать в этом году свободные искры для вашей награды. Теперь я хоть знаю, как звучит официальная версия того, что я осталась без приза. Хотя мне это даже на руку. Благодарю за заботу, Ваше Величество. Улыбнулась я, мысленно ликую тому, что музыка остановилась. Благодарю за танец. Рамунт коснулся губами тыльной стороны ладони. Надеюсь, что смогу украсть у вашего кавалера еще один танец. Принц не произнес имени Сагана, чем показал свое неуважение и презрение. А мне чего то стало так гадко, что хотелось вырваться из цепких пальцев будущего короля и сбежать из дворца под свод Академии Двух Богов. Подарив еще несколько улыбок, я распрощалась с Рамунтом. Саган нашелся через несколько минут. Он в это время мило беседовал с какой-то симпатичной брюнеткой, которая то и дело заливалась смехом. «Мягкой тьмы», — поздоровалась я, вмешиваясь в их диалог. «Мягкой тьмы», — женщина прожгла меня взглядом, но на большее не решилась. «Ты что-то хотела?» — вопрос колдуна был адресован мне, и в присутствии постороннего человека прозвучал не очень культурно. «Да, мастер». Я использовала одну из милых и обезоруживающих улыбочек Фелли. «Хотела с вами поговорить. Можете уделить мне немного времени, если, конечно, ваша знакомая не возражает?» Могу. Саган даже не спросил мне брюнетки, брюнетка, выставляя ее в некрасивом свете. «Да что с ним такое?» Чародей предложил мне руку, послал улыбку женщине и повел за собой. «Не против, если мы выйдем на балкон? От музыки у меня начинает болеть голова». «Вовсе нет», — выдохнула я, останавливая пожая и забирая с его подноса два полных бокала с темно-красным вином. Мужчина провел меня вдоль зала и помог подняться по небольшим ступеням, которые до этого были скрыты плотными шторами. Небольшой коридор вывел нас к тонким деревянным дверям. Саган толкнул их и первым вступил на серые камни непокрытого балкончика. Лишь тонкие перила ограждали его. Надо отдать должное дворцовым магам. Они позаботились о том, чтобы убрать лед и сосульки с балконов. Вот только теплее от этого тут не стало. Ветер гулял вовсю, остужал меня после двух танцев. Я поёжилась, но решила, что уж лучше заболею, чем позволю мастеру так просто уйти от ответов. «О чём ты хотела поговорить?» Саган задал этот вопрос первым, чем значительно помог мне. «Что происходит? Почему ты так реагируешь на Рамунта? Это ревность?» Чародей хохотнул, забирая у меня один из бокалов и опираясь на хлипкие перила. «И кого кому я должен ревновать? Своего студента, не своему студенту?» Я сделала глоток, наслаждаясь тем теплом, который дарил напиток. Тогда я совсем тебя не понимаю. Стоит на горизонте появиться наследному принцу, как ты забываешь обо всех правилах приличия. Что вы не поделили?» «Да с чего ты это вообще взяла?» Колдун осушил залпом свой бокал и скинул его вниз с балкона. С мелодичным звоном он разлетелся о заледеневший сугроб. «Не сдержанно ты ведёшь себя только рядом с ним?» «Кажется, алкоголь ударил мне в голову, но сейчас оно и к лучшему». Шерил, Он вздохнул, повернулся ко мне и замолчал. «Ты дрожишь? Замерзла?» Это был глупый вопрос, особенно если задавать его девушке, которая стоит в летнем платье на холодном зимнем ветру. Но признаваться я в этом не спешила. «Это злость!» — прошепела я. «Злость на тебя за то, что ты не доверяешь мне. Ты помогаешь, оперегаешь меня, но не говоришь, почему». «Пытаешься оградить от Рамунта, но не говоришь, почему?» «Почему, Саган?» «О некоторых вещах тебе ещё не стоит знать». Я допила вино и отправила свой бокал вслед за бокалом мастера. «Да неужели?» Я сделала два шага вперёд, чувствуя, как скользят туфли по серым камням. Между мной и мужчиной практически не осталось пространства. «Если ты думаешь, что я слабая девочка, которая не в состоянии выдержать правду, то ты глубоко заблуждаешься, Саган». «Да...» Я сейчас и впрямь позволила себе такой тон с преподавателем. Не скажу, что виной всему был бокал вина, хотя он помог мне высказать всё, что я сейчас думала. «Правда?» — насмешливо вскинул брою мужчина. «А что, если я скажу тебе, что твой принц хочет тебя настолько сильно, что теряет голову? И причиной тому искра, которую его папенька купил в палате магии 12 лет назад».